Глава 40 «Теперь, когда он убрался из дома, я снова буду спать внизу», — заявил Пэт. «Спи там, где спишь, папа. Когда Клод вернется, тебе придется перетаскивать кровать обратно». Милочка Мэгги нахмурилась, увидев в табеле Денни плохие оценки. «Ах, Дэнни, что скажет Клод, когда вернется домой? Если тебя снова оставят на второй год, он будет очень разочарован». Приходил каждый день, как часы, покупал пачку сигарет и газету. Он уехал по делам, мистер Брокман. Осенью вернется. Тетя Лати, не спрашивай, откуда я знаю. Я просто знаю, что он вернется. Во время войны женщины ждали мужей с фронта. Я тоже могу подождать. Все, чем смогу помочь, святой отец, чтобы скоротать время, пока вернется муж. Может быть, миссис Даблдэй из приюта нужна помощь, предположил отец Флин. Вы имеете в виду ручное шитьё? О, конечно, могу, миссис Даблдей. Я могу научить девочек шить прямым швом, штопать, вышивать мережкой и обмётывать петли с удовольствием. По два часа один раз в неделю вечером? Мне это прекрасно подходит. Только должна вас предупредить, что мне придётся закончить уроки в ноябре, когда муж вернётся из поездки. «Он никогда не вернется», — заявил Пэт Микмаку. «Никогда! Как только он понял, что я его раскусил, он убрался из дома раньше, чем я успел его вышвырнуть. Понимаешь, я уже больше не мог вот так сидеть и болтать с ним. Меня начало в дрожь бросать. Он все вопросики свои задавал про мою мать и помню ли я своего отца, который умер до того, как я родился. И знаю ли я, где все мои братья, он живет за счет других». Вот как я все понял. Все отъедал от моей жизни по куску, пока не получил ее всю. Но от своей мне взамен ничего не дал. Ну, вроде того, где он родился и где теперь его родня. «Как в той картине, что я видел», — сказал Микмак. «Там зомби по ночам вылезали из гробов, залезали в спальни и сосали кровь у людей, которые спали в своих постелях». «Чертов дурак!» — презрительно воскликнул Пэт милочка Мэгги была настолько уверена, что Клод вернется, что начала готовиться к его возвращению в день его отъезда. Она почистила губкой и отгладила его новый костюм и повесила его на вешалку в шкаф, накрыв простыней от пыли. Начистила его новые туфли и завернула их в газету. Выстирала и погладила его новые рубашки, завернула их в тонкую бумагу и положила в его ящик комода. Связала ему темно-коричневый галстук и две пары носков. Выстирала и погладила его пижаму и положила ее под его подушку, где та и осталась лежать. Милочка Мэгги превратила подаренный Клодом туалетный столик в подобие алтаря. Она положила на него красный чемоданчик, подарок Клода, книгу обо всем с его автографом и открытку с запиской «Жди меня». Милочка Мэгги коротала дни ожидания, заполняя их как могла. Каждое первое и третье воскресенье месяца она навещала Латти. Она вела занятия по шитью и почти каждую субботу после обеда приглашала маленьких швей к себе домой на какао с печеньем. Однажды в воскресенье после обеда милочка Мэгги зашла в церковь посмотреть, как Джина Фит венчается со своим Чолли. На улице после венчания она пожала Чолли руку, поцеловала Джину и пожелала им удачи. Джина пригласила Милочку Мэгги на свадебное торжество, но та отказалась. Месяц спустя во время мессы Милочка Мэгги услышала оглашение для Томаса Фида и Эвелин Дель Мар. Ей стало интересно, та ли это девушка, которая однажды дала сынку отворот-поворот, по потому что у него не было на нее денег. Милочка Мэгги подумала, что ее звали так, как обычно зовут девушек, которые любят, когда на них тратятся. Милочка Мэгги не пошла смотреть на венчание сынка. Не то, чтобы она ревновала, ничего подобного. Как она уверяла себя, и не то, чтобы она сомневалась, что когда-нибудь он на ком-нибудь женится. Просто ей не хотелось видеть, как он женится. В ту весну денни заставил сестру поволноваться. Пару раз он прогулял школу. В первый раз его привел домой отец Флинн. Он встретил денни когда тут бродил по улицам. Во второй раз его привел школьный надзиратель, сказав милочке Мэгги проследить, чтобы проголов больше не было. Это закон такой, понимаете? Остаток школьного семестра милочка Мэгги каждое утро доводила денни до школы и ждала на улице, пока он не входил внутрь и только потом шла домой. Когда милочка Мэгги рассказала о прогулах Дэнни, тёте Лати, та заявила, что в этом нет ничего страшного. Все мальчишки иногда прогуливают школу. Даже её Уидди прогуливал. Помню, словно это было вчера. Тимми поймал его и на следующее утро сказал, «Я хочу, чтобы сегодня ты прогулял школу. А если увижу, как ты в неё входишь, то получишь такую порку, которую никогда не забудешь». Итак каждое утро он заставлял Уидди прогуливать, и первое, что делал Уидди, это пробирался в школу, а меня просил «Не говори папе, что я иду в школу». «Ах, Тимми!» латинежный нежно и рассеянно улыбнулась любимому воспоминанию. В то лето милочка мэнги выпросила у отца 10 долларов и отправила Дэнни на две недели в лагерь. Уже через два дня после отъезда брата ей стало так одиноко, что она отправилась к Лати, чтобы уговорить Ту пожить у нее. «Тетя Лати, ты же никогда не была у нас дома с того дня, как меня крестили. Ты сможешь спать в комнате Дэнни. Я буду тебе готовить все, что ты любишь. Ты должна побыть у меня в гостях подольше». «Нет», — ответила Лати, «мне нужно быть здесь, чтобы по вечерам встречать Тимми со службы». Милочка Мэгги опешила. «Не смотри на меня так. Я только представляю себе, что он приходит домой. Ставлю перед его креслом таз горячей воды с английской солью для его бедных ног. Не думай, что я умом тронулась. В детстве я часто представляла, что у меня есть подружка. Даже имя ей придумала — Шерри. И я устраивала чаепития и болтала с ней, и представляла, что она болтает со мной. Вот так и с Тимми делаю. Спасибо, конечно, дорогуша. Но если я куда уеду то тут же заскучаю по дому». Но Дэнни не пробыл в лагере двух недель. Прошло всего четыре дня, когда милочка Мэгги получила письмо от воспитательницы с сообщением, что Дэнни хочет домой. Он отказывается принимать участие в лагерном распорядке, почти ничего не ест, а его соседи по палатке рассказывают, что по ночам он плачет и зовет сестру. Воспитательница писала, что отправляет мальчика домой. Милочка Мэгги опустилась на колени перед Дэнни и обняла его, заметив при этом, что за время отсутствия лицо у него похудело, а под глазами залегли чёрные круги. «Дэнни, почему ты не захотел остаться в лагере?» «Потому что хотел домой». «Ну там же так здорово, можно плавать». «Я хотел домой и к тебе». «Дэнни, ты уже большой мальчик. Тебе почти девять. Тебе нельзя так от меня зависеть. Я не хочу никуда ехать без тебя». Милочка Мэгги понимала, что ей не следует упиваться тем, что брат так в ней нуждается. Но она была взволнована и тронута. «Что я буду делать?» — в панике подумала она, — «когда он вырастет, и я стану больше ему не нужна. Ах, я должна завести детей. Должна. Мне так нужно быть нужной». Через несколько дней Милочка Мэгги отправилась к отцу Флинну и спросила, как ей усыновить ребенка. «Боюсь, Маргарет, это невозможно. Усыновить младенца разрешается только добродетельным и благочестивым католикам. Я стараюсь быть хорошей католичкой. Но твой муж не католик». Милочка Мэгги повесила голову. «Может быть, я смогу усыновить протестантского младенца или еврейского?» Нет, дитя мое. Дети из методистских приютов отдаются на усыновление только методистам. У баптистов, лютеран и англиканцев то же самое. Дети из еврейских приютов отдаются в правоверные еврейские семьи. Поняла? Да, святой отец, прошептала она. У нас на лонг есть приют, который отправляет некоторых детей на воспитание приемным матерям. Приемные матери дают ребенка, и она содержит его, дарит ему материнскую любовь и заботу, пока тому не исполнится шесть лет. И тогда его забирают обратно в приют и отправляют в школу. Милочка Мэгги подалась вперед, вся напряженная и умоляющая, просительно протянув к священнику, сцепленной в замок руки. «Ах, святой отец, вы могли бы! Вы попросите, пожалуйста, можно мне такого ребенка?» Маргарет. Тебе нужно завести собственных детей. Ты молодая, сильная, здоровая. Но у меня их нет, — жалобно воскликнула она. Потерпи еще немного, дитя. Молись Божьей Матери и прочти на Венну, а я буду каждый день молиться о твоем намерении. Спасибо, святой отец. Пришел декабрь, но снега все еще не было. Никто не хотел, чтобы он выпал, но все волновались, не желая поступаться белым Рождеством. Со снегом или без милочка Мэгги каждый день готовилась к возвращению мужа. Он вернулся домой холодной звездной ночью в середине декабря. Увидев Клода, милочка Мэгги протянула к нему руки и улыбнулась. Она не спросила, где он был. Она не попросила больше никогда ее не покидать. Она крепко обняла его, улыбнулась и спросила, «Почему ты так долго?» Словно он вышел из дома час назад, чтобы сходить в магазин. «Я знала, что ты вернёшься, и я так счастлива!» Она отвела Клода на кухню и закрыла дверь на маленькую задвижку, которую приделала несколько недель назад, чтобы отец или брат не могли нарушить их уединение. Клод принёс домой мясо, половину свиной корейки. «Свинина?» — удивилась милочка Мэгги. «Это не свинина!» Это символ. Он означает, что формально я кормилец семьи. «Я отрежу немного на стейке и поджарю, потому что запекать свинину нужно целый день. И нужен яблочный соус, которого у меня нет». Клод рассмеялся. «Хорошо. Я практична, и что? смеси, если тебе так хочется». Клод сгреб Милочку Мэгги в объятия и крепко сжал. Она почувствовала в его нагрудном кармане золотую монету. Значит, она ему не понадобилась. Милочка Мэгги расстегнула на мужа пиджак, сняла и повесила на спинку стула. Под пуловером у Клода оказался сверток. Она его вытащила. «Что это? Открой!» Милочка Мэгги открыла. Это оказалось красивое кимоно из нефритово-зеленого матового шелка. А какая прелесть! Прелесть! Ах, Клод!» Я подумал, что пора моей китаяночке завести кимоно. пример его, любимая. Кимоно на Милочке Мэгги смотрелось прекрасно. Она вытянула руки, чтобы Клод увидел, насколько широки были рукава. Потом заглянула внутрь одного из рукавов. Там была этикетка «Китайский базар». Она не смогла разобрать название улицы и номер дома, но город назывался Сан-Франциско. Вот, значит, где он был». Милочка Мэнги без устали восхищалась кимоно, а Клод без устали восхищался ею. Они ели свиные стейки и пили кофе, и он спросил ее, чем она занималась, и она стала рассказывать про кружок шитья, лати и Дэнни. Все было так, словно его не было всего один день. На следующее утро, встав пораньше, Клод надел свой хороший костюм и туфли и отправился искать работу. Милочка Мэгги вынула из старого пиджака золотую монету, туго свернула весь старый костюм вместе с обувью и затолкала в шкаф Дэнни на верхнюю полку. Ей хотелось, чтобы весной Клод уехал в новом костюме, потому что старый в конец обветшал. Она уже начинала готовиться к весеннему отъезду мужа. Клод нашел работу на третий день поисков. Он не сказал, где и что это была за работа. Но когда он вернулся домой после первого рабочего дня, милочка Мэгги увидела, что к его плечам пристали клочки ваты. Она улыбнулась про себя, но ничего не сказала. Клод отдал жене деньги за первую неделю — 30 долларов. День второй получки выпал на канун Рождества. Денег Клод домой не принес. Он купил на них рождественские подарки. «Почтенный сэр, я заметил, что вы не курите трубку, которую я подарил вам в прошлом году», — сказал Клод. «Поэтому я купил вам еще одну. Счастливого Рождества!» Трубка была дешевая, в картонной коробке. Пэт нехотя пробормотал слова благодарности, добавив еле слышно «Аспит». Дэнни Клод подарил авторучку фирмы Уотерман с зажимом на колпачке из 14-каратного золота. Пэт посмотрел на нее с завистью. Жене Клод подарил книгу. Книга была очень красивая, с переплетом из гладкой мягкой кожи, с позолоченным срезом и голубой шелковой закладкой с кисточкой на конце. Она называлась «Сонеты с португальского». Внутри своим красивым почерком Клод подписал «Сонеты для моей китаяночки» и «С любовью, Клод». Внизу форзаца он написал «Как я тебя люблю, сейчас скажу». Потом Дэнни с Клодом пошли покупать рождественскую елку, а милочка Мэгги достала елочные игрушки. Дэнни было позволено не ложиться спать допоздна, поскольку он был уже слишком большим, чтобы верить в Санта-Клауса. Пэт сидел на кухне, держа трубку в коробке в руках. Он был очень зол, потому что трубка оказалась слишком дешевой, и ее нельзя было отнести в ломбард. Коробка была словно волшебная, потому что всякий раз, как Пэт поднимал крышку, из его рта вылетало слово «аспит». Он поклялся себе, что найдет способ отомстить зятю. Мелочка Мэгги отправила Дэнни спать, и Пэт последовал за сыном в его комнату. «Меняю свою новую трубку на ту старую авторучку, которую тебе дал Клод». «На что мне трубка? Будешь пузыри пускать? Я уже слишком большой, чтобы пускать пузыри». «Ты можешь взять эту трубку на улицу и обменять еще на что-нибудь. На шарики или пневматическое ружье. Это дорогая трубка». «Я пойду спрошу милочку Мэгги», — неуверенно ответил Дэнни. «Ай, забудь, проехали», — поспешно заявил Пэт и пошел к себе наверх. Готовясь лечь в постель, Клод как бы между делом сообщил милочке Мэгги, что уволен, потому что его нанимали только на Рождество. Она ответила, что ничего страшного, и он сказал, что найдет другую работу, а она сказала, что да, обязательно найдёт Клод не стал утруждать себя поисками другой работы. Он снова стал сидеть у окна, а в 10 утра просить четвертак на сигареты с газетой. Мелочке Мэгги было все равно. Его так долго не было. Он дома всего на несколько недель, и пока он здесь, я хочу, чтобы он всё время был со мной». Однажды утром в понедельник, в начале февраля, когда милочка Мэгги поднялась разбудить отца, тот заявил ей, что не идет на работу ни в тот день, ни в какой другой целые две недели. «Я взял отпуск». «Отпуск?» — милочка Мэгги опешила. «Но ты же всегда берешь его в июле». «И что я делаю с отпуском в июле?» «Протираю носки, сидя у окна. Если я весь отпуск сиднем просиживаю, то лучше сидеть зимой, когда на улице все равно холодно». «Но...» «Ведь Клод сейчас дома. Составлю ему компанию». Как только Клод занял свой стул у окна, Пэт сел на тот, что стоял у окна напротив. Трубка, подаренная Клодом на Рождество, вызывающей, торчала из нагрудного кармана его рубашки. Окурил он глиняную с коротким черенком. Пэт молчал. Он просто сидел и пристально смотрел на Клода. Клод пристально смотрел на левую мочку Пэта, стараясь вывести тестя из себя». Но Пэт тоже знал этот прием. Он пристально смотрел на правую мочку Клода. В 10 утра Клод знаком попросил Милочку Мэгги выйти с ним в спальню. Как обычно, он попросил у нее 25 центов, пояснив, что не хотел просить в присутствии ее отца. Когда Клод ушел, Милочка Мэгги спросила. «Папа, почему ты не сидишь в своей прекрасной комнате наверху? Там холодно. Я поставлю тебе керосинку. Мне внизу больше нравится». Вернувшись, Клод уселся на свое место. Пэт снова вперился в него взглядом. Клод встал и, не говоря ни слова, ушел в спальню. Когда милочка Мэгги вошла, чтобы позвать его обедать, то обнаружила, что он лежит на кровати, подложив руки под голову и пялится в потолок. От обеда он отказался. Она присела на край кровати и похлопала его по щеке. «Мистер, вам известно, что вы уже две недели, как женаты целых два года. Я снова забыл!» «Это я забыла. Давай сходим сегодня отпраздновать». «Отлично!» Клод перекинул ноги на пол и сел на постели. «Давай пойдем в тот ресторанчик с Чопсуи, куда ты меня водил, когда был мне только мистером Бассетом. Мы так замечательно провели время, я, по крайней мере. Помнишь, какой тогда шел дождь?» хм -м -м, Клод подавил притворный зевок. «Это было так давно, вряд ли я это помню». Пусть папа сам готовит себе ужин, он просто не сносен. И для Дэнни пусть готовит сам». Они прекрасно провели время. Поужинав в китайском рагу они отправились посмотреть «Водевиль» на Бушвик-авеню. Когда спектакль закончился, была уже почти полночь. Предлагаю закончить празднование, как обычно, шампанским или его эквивалентом. «Ты на меня сердишься?» «С чего ты взяла?» «Тогда не смей говорить со мной словами из словаря. Слышишь?» Милочка Мэгги с Клодом отправились в лавку, где торговали сидром. В доказательство того, что там торгуют исключительно сидром, они чем-то покрепче, в витрине красовались кувшин с сидром и ваза с яблоками. Они прошли через пустой магазин в заднюю комнату и выпили по кружке игольного пива. Оно стоило 30 центов за стакан, и Милочка Мэгги подумала, что это ужасно дорого, тем более, что шампанское нравилось ей намного больше. Ей стало интересно, платит ли ее отец по 30 центов за кружку, потому что он был не из тех, кто разбрасывается деньгами. Клод сказал, что Пэт пьет безалкогольное пиво, и то только тогда, когда за него платит его друг-коротышка микмак Потом они посмеялись над тем, как Пэт все утро пялился на Клода с рождественской трубкой в кармане. «Он намекал, — сказала милочка Мэгги, — что не хотел в подарок на Рождество трубку». «Намёк, однако, вышел тонкий и тихий», — ответил Клод. И они продолжали смеяться, но на следующее утро всё повторилось. Пэт с трубкой в кармане, попыхивая закопчённым до черноты глиняным обрубком, молчаливо уставился в ухо Клоду. В десять утра Клод, как обычно, вышел за сигаретами и газетой. Прошёл час, но он ещё не вернулся. Дэнни пришёл на обед, поел, ушёл обратно в школу, а Клода всё ещё не было». Милочку Мэгги охватила внутренняя дрожь. В два часа пополудни она вошла в гостиную и подошла к отцу. Она заговорила с ним с холодным самообладанием. «Отлично, папа! Ты своего добился!» «Ты выжил, Клода, своим подлым ехидством. Ты же взрослый человек. Почти два месяца дуться из-за того, что тебе не понравился рождественский подарок. Постыдился бы. Если бы ты не был моим отцом, я бы отстегала тебя хлыстом. Если он не вернется, я заберу из банка все свои деньги и поеду искать его. Пусть даже мне всю страну придется пересечь». Выдав это, милочка Мэгги не выдержала и разрыдалась. «Я так его люблю! Я так его люблю! Он со мной всего на несколько недель, а тебе понадобилось его выгнать! Я не могу больше так жить!» – всхлипывала она. «Лучше бы я умерла!» Пэт был пристыжен и немного напуган. «Эй, я же просто пошутил, детка милая! Не брал я отпуска! Я взял больничный на пару дней! Завтра иду на работу!» Милочка мэнги подавила рыдание. «Ты самый лживый человек на свете! И Дэнни весь в тебя! Он тоже растет лжецом, совсем как ты! Дай сюда эту трубку!» — выкрикнула она. Не успел Пэт отдать дочери трубку, как она выхватила ее у него из кармана, порвав рубашку. Потом она вырвала у него изо рта глиняную трубку и швырнула о пол, разбив в дребезги. «Еще одно слово, и я разобью новую трубку тебе о голову!» «Умница, умница!» — воскликнул Пэт про себя. «Ах, какой у неё темперамент!» Пэт оделся и отправился на поиски Клода. Он обнаружил его почти сразу же в лавке Брокмана. Клод сидел на табурете у прилавка со стаканом сельтерской воды у локтя. Брокман стоял, навалившись на прилавок. Голос у него охрип. С десяти утра он рассказывал Клоду историю своей жизни. «Значит», — говорил он, когда вошел Пэт, «мой старик так и не выучился говорить по-английски. Он завел себе ферму в Хиксвилле на лонг кайленде В те времена земля стоила гроши». Клод увидел Пэта и придвинул ему табурет. «Мистер Брокман, хочу представить вам своего отца, мистера Мура. Почтенный сэр, это мистер Брокман». Брокман с Пэтом пожали друг другу руки. «Сельтерской для всех», — провозгласил Пэт. «Я угощаю». Подали сельтерскую. Брокман продолжил было свою сагу. «Значит, мой старик вставал в четыре утра и мыл свой зеленый салат». «Передохни, старина!» — прервал его Пэт. Он поудобнее устроился на табурете, прокашлялся и начал. «Детство мое прошло в графстве Килкении». Пэт с Клодом вернулись домой к ужину. Они вошли в дверь, мысленно побратавшись. Милочка Мэгги приготовила им шикарный ужин. В доме воцарился «Мир».